И вдруг Блат умолк на полусловие, задумался на мгновение. Затем в глазах его загорелось вдохновение. Опустив голову, он некоторое время что-то взвешивал, промычая то да, то нет, а потом, смело взглянув в лицо, своим офицерам сказал громко, «Слушайте, вы, конечно, правы, риск очень велик, но я придумал выход. Атака, затеваемая нами, будет...» «Ложный. Вот план, который я предлагаю вам обсудить». Глад говорил быстро, отчетливо, и по мере того, как он излагал свое предложение, лица его офицеров осветлели. Когда же он кончил свою краткую речь, все в один голос закричали, что «они спасены». «Ну, это еще нужно доказать», — сказал он. «Они решили выйти из Маракаеба утром следующего дня».